Великий побег Предисловие книги Сета Эндрюса Разобращенный Путь от религии к разуму 2019 год. Представьте себе, каково это. По-настоящему верить, что существует место под названием Ад Раскаленный до красна и реальная, посмертная камера пыток. Полное несказанного ужаса, где вы, безусловно, вне всяких сомнений, проведете целую вечность, если не признаете Иисуса. Я хочу сказать действительно, за правду верить. Верить в это всеми фибрами души, верить с такой же убежденностью, с какой все мы верим в существование места под названием Южный полюс, где очень холодно. Выходит, Бог — вздорный, мстительный садист? Небесный нарциссист, столь низменно тщеславный, что готов жарить вас целую вечность за мелкое неуважение в виде неверия в него? С чего бы вам доверять подобной нелепости? По-настоящему верить в нечто столь неправдоподобное? Причина по-детски проста. По-детски, в буквальном смысле слова. Это сказали вам родители, когда вы были беспомощным ребенком. Ваши любимые родители, ваши учителя и другие уважаемые взрослые скормили вам это, когда вы были слишком малы, чтобы возражать. Когда вы были уязвимы и доверчивы. Вот и все. Сет Эндрюс совершенно прав, называя это психологическим насилием, Это использование оружия в виде реального, ощутимого ужаса, ужаса, в который верят буквально, против детей. Но нам стоит простить родителей на том основании, что они и сами верят в ту же самую чепуху, верят с предельной искренностью и точно по такой же причине. Их собственные родители внушили им это. И так далее на много поколений назад. И так будет продолжаться и дальше, если мы не найдем какой-то способ разорвать трагический цикл и спасти детей. Чтобы этого достигнуть, нам нужно намного больше смелых историй разрыва сферы, подобных истории Сета Эндриса. Сет не просто разорвал этот цикл для себя. У него есть дар коммуникации способность вызволять других из ямы, в которую столь многие были ввергнуты в детстве благонамеренными родителями, дедушками и бабушками, учителями и проповедниками. Он — харизматичный радиоведущий, ведущий подкастов и продюсер, а эта книга доказывает, что он еще и умеет захватывающе писать. Его история — это история великого побега луч маяка надежды для других. В ней есть и очарование, заключающееся не в последнюю очередь в беззлобном сочувствии сета своим родителям. Он достаточно тактичен, чтобы не стыдить их. Он не винит их за то, что они помешали его образованию, не допустили его к восторгам науки и истинной поэзии действительности. Он великодушно прощает им, к счастью, провалившуюся попытку объединить его интеллектуальное развитие и запугать его адскими муками. Они были благонамерены, они искренне верили и все еще верят, что должны сделать все, что в их силах, чтобы спасти сына от ужасной судьбы, которой им, в свою очередь, грозили их родители. Каково это — верить, что ваш любимый отпрыск — обречен на ад и проклятие. Они в жутком положении, в том положении, из которого их самих и бесчисленное множество других любящих родителей в американском библейском поясе, находящемся во мраке невежества, нужно вызволять. Не слишком ли это, боюсь, что слишком, надеяться, будто подобные родители прочтут книгу с этой и раскаются? Безусловно, даже надеяться, что они меня услышат — перебор. Возможно, их зацепят слова фанатичного религиозного Оливера Кромвеля. «Молю вас, ради потрохов Христа допустите, что вы можете ошибаться». И, кстати, вы действительно ошибаетесь. Прочтите книгу Сета, попытавшись хотя бы приоткрыть ваш ум новому, и вы поймете, почему.